Глава шестая Засунув руки в карманы брюк, Владислав Ливанов стоял возле большого панорамного окна. Огромная голубая луна висела над водой, заливая рассеянным светом зыбкую темную поверхность Черного моря. Одинокие крупные звезды сияли над вершинами гор. Зрелище оказалось невероятно красивым. Ливанов уже и забыл, когда в последний раз любовался ночным пейзажем. Наверное, в Москве, когда покупал квартиру для своей любовницы Веры. Там окна выходили в центр, И вид по вечерам был весьма впечатляющим. Вспомнив о Вере, Владислав слегка поморщился. Жаль, что не удалось пристроить ее к отцу. Свой человек там, конечно, не помешал бы. Появилась бы возможность следить за папашей. Неизвестно, что у того на уме. Ну, теперь уже поздно. Да, денек выдался очень напряженный. Ливанов тяжело вздохнул и посмотрел на кровать, которая занимала половину комнаты. Спать почему-то не хотелось. Может, потому что одному на такой кровати очень неуютно и тоскливо? а внутри поселилось чувство острой неудовлетворенности, ранее незнакомое. Наверное, все дело было в том, что за последние пару месяцев так и не удалось как следует поразвлечься. Суета в химере, вечное недовольство отца, который, оказывается, так хорошо знал о его похождениях, постоянные разъезды – все это мешало жить на полную катушку. А теперь добавилась и бредовая женитьба. От одной мысли о свадьбе в душе Владислава поднялась волна гнева и возмущения, на скулах заходили желваки. «Черт с ним, с папаней!» Кажется, эту дурацкую проблему удалось решить без лишнего шума. Скоро они с Диной подпишут контракт и заключат фиктивный брак. Похоже, она девочка не глупая, сразу поняла, что к чему. Главное, чтоб помалкивала и знала свое дело, за это он ей щедро заплатит. Вот и хорошо. Отец скоро успокоится и, наконец-то, выполнит свое обещание. Передаст Владиславу казино в Красной Поляне, тогда пойдет совсем другая жизнь. Сбудется его мечта. Он наймет своих ребят, установит новые порядки. Прежде всего, нужно будет проверить всех сотрудников и уволить тех, которые сливают информацию о нем Ливанову-старшему. Алик, правая рука Владислава, уже составлял список неблагонадежных. Молодой человек отвернулся от окна, взял пульт и щелкнул кнопкой. Чарующим ручейком полилась спокойная, ненавязчивая трансовая музыка. Да, нужно отвлечься. Уже на этой неделе приезжает Тарас, его лучший друг, с кучей стройных, пышногрудых девчонок. Падет гульба, вечеринки, польется рекой вино. Он, наконец, выберет себе одну из красоток, которая поможет как следует расслабиться. А пора будет за дело приниматься. Химера уже почти в его руках. Взяв из бара виски, он плеснул себе немного в стакан и устроился в любимом массажном кресле. Транс и алкоголь плотно обволакивали сознание Владислава. Наконец, ему удалось немного расслабиться. Утро началось с того, что опять позвонил отец. «Помнишь наш уговор?» «Ну да», – морща лоб пробормотал Владислав. «А что случилось?» «То, что ты опять за старое!» – буркнул Ливанов-старший. «Пригласил своего Тараса с бабами. Лучше бы поиском невесты занялся». «Вот оно что! Отец уже просек!» «А я уже нашел, пап! Приезжай хоть завтра. Познакомлю тебя с избранницей. Не сомневаюсь, что Диночка тебе понравится». В телефоне повисло молчание. «Да что ты! Вот это сюрприз!» «Не ожидал от тебя такой прыти!» Наконец оживился отец. Правда, случайно познакомились. Она просто прелесть. И готовит, пальчики оближешь, и в постели творит чудеса. В трубке раздалось сопение. «Жди меня завтра к вечеру». Владислав тихо вырвался. «Ну кто его за язык тянул? Зачем надо было так рано приглашать отца? Так ведь все равно узнает. Наверняка кто-нибудь уже доложил, что сынок прибыл на виллу с новой блондинкой. Кругом одни шпионы. Пора прекращать это дело». Отложив телефон, Ливанов тяжело вздохнул и принялся одеваться. Через полчаса он уже стучал в комнату Дины. «Вставай! Завтра вечером приедет отец. Нужно успеть подготовиться». Дверь приоткрылась, и в щели показалось заспанное лицо его случайной гости и невесты. «Ой!» — молодая женщина испуганно подалась назад. Видя, как Владислав пытается войти, она замахала руками. «Погоди, дай я хоть себя в порядок приведу!» «Десять минут!» — смилостивился Ливанов. «Красоту наводить потом будешь». Он достал мобильник и проверил почту. Вроде бы ничего срочного. Пара писем от Тараса с прикрепленными файлами могла подождать. Всех этих девиц он скоро увидит воочию. Через десять минут Владислав снова принялся барабанить в дверь. «Иду, иду!» – послышалось оттуда. Створка распахнулась, и перед ним предстала Дина, одетая в синее атласное платье-сарафан на тонких лямках с молнией на лифе. «А вкус у девочки вполне ничего», – отметил про себя мужчина. «Но для завтрашнего вечера подберем другой наряд». «Чего вырядилось с утра пораньше? На тебя сейчас никто не смотрит». «Ну ты-то смотришь?» Парировала блондинка. Да, такой палец в рот не клади. Сразу откусит. С ней нужно будет поработать. Итак, сейчас я покажу тебе виллу, спа-комплекс и все остальное. А потом мы пойдем на кухню. Будешь варить борщ. Перед тем, как спуститься на первый этаж, Владислав на несколько секунд прижал Дину к себе и прошептал ей на ухо. И самое главное, никому не рассказывая наши сделки. Поняла? Для всех мы жених и невеста. И любим друг друга. Прям не оторвать. Чувствуя, как Дина пытается вырваться, он быстро чмокнул ее в щечку и добавил. Иначе у нас обоих будут большие неприятности. Зачем дважды повторять одно и то же? Кажется, мы вчера уже обо всем договорились. Мужчина усмехнулся. Такую девчонку вряд ли запугаешь. Осталось понадеяться на ее благоразумие. Экскурсия продолжалась около часа. Владислав провел Дину по всем жилым комнатам. Помимо гостиной, кабинета и подсобных помещений показал спортивный зал с силовыми тренажерами, бильярдную, оранжерею и небольшую пристройку, в которой находились бассейн и сауна. Ему уже несколько раз звонил Тарас, другу явно не терпелось чем-то похвастаться. Но отвечать и обсуждать баб в присутствии Дины Ливанову не хотелось, так что с прогулкой по саду пришлось повременить. Может, пусть девчонка пока приготовит завтрак, а он пойдет решит пару вопросов. Когда они оказались на кухне, Владислав приказал. «Осмотрись тут пока. Кофе вот здесь, в холодильнике найдешь остальное. Зайду через полчаса, позавтракаем». Дина кивнула и направилась к огромному холодильнику. Удовлетворенно вздохнув, Ливанов вышел, плотно прикрыл за собой дверь и позвонил другу. «Ну что там такое? Ты видел, какие цыпочки приедут в гости? У девчонки Макса день рождения, а это ее подружки, бывшие модели. Как раз в твоем вкусе». «Да ладно. И когда нагрянете?» «В пятницу. Отмечать будем. Готовься». «А зачем готовиться-то? В гостевой дом все влезут, а вы с Максом будете, как обычно, в особняке». «А ты чего такой мрачный?» Владислав наморщил лоб. «С чего это Тарас так решил?» «Да ничего, приедешь, расскажу». Попрощавшись с другом, Ливанов отключился. У него зверски разгорался аппетит. «Может, плюнуть на кофе с холодным сэндвичем? Заказать пиццу?» «Нет, уж лучше что-нибудь из ресторана». «Хотя пока рано. Пусть Дина хотя бы сама сварит борщ, а остальные капризы исполнит подручный шеф-повар». Ливанов снова проверил почту и отправил пару писем. Прошло уже больше получаса, желудок призывал к действию. Тем более, что вчера было не до ужина. Владислав направился на кухню. Дверь оказалась закрытой. «Эй!» — он постучал. «Что там с завтраком?» Послышался звон тарелок и громко «Еще пара минут!» «И чего она там так тянет?» «Может, наврала ему про кулинарные способности или...» Но вдруг Дина сама распахнула дверь. «Завтрак готов!» «Надо же!» Из кухни тянулись запахи съестного. Глядя на серьезное лицо своей будущей невесты, Иванов сделал шаг вперед и остолбенел. Весь большой круглый стол был заставлен всевозможными блюдами. Пахло лучше, чем в фишенебельном ресторане. Ты сама все это приготовила? Нет, попросила шеф-повара, съязвила Дина. Ничего себе! Похоже, ты его переплюнула. Мужчина подвинул к себе ближайшую тарелку с чем-то отдаленно напоминавшим яичницу только в тесте. Ну, так что у нас на завтрак?